Отпускное. Участковый терапевт феноменальное существо. Оно само себе не принадлежит. Трудовой договор участкового терапевта договор купли-продажи обмена, семья, личная жизнь, нервная система, здоровье, развлечение и свободное время, легким расчерком пера, обмениваются на не всегда стабильную зарплату и пенсионный стаж. Мнимая стабильность за душу. Пару раз в год полагается прийти в себя и выдохнуть. И если повезет, позабыть о том, что крепостное право не отменили. Это заветное время отпуском зовется. Весь год мы жили обратным отчетом до июля, августа, сентября. Ну, если бы все было так просто. Что делает нормальный человек в отпуске? Отдыхает душой и телом, разгружает мозг, отвлекается от рабочих дел, встречается с близкими, в огороде ковыряется, путешествует, занимается спортом, загорает на пляже, прелести жизни вкушает. Что делает в отпуске участковый терапевт? Продолжает вяривать. Так уж получается, что работы, недоработанные на участке, полно. Даже у тех, кто выполнил все планы. А работа сама себя, как известно, не сделает. Уйти в отпуск, когда захочется, небывалая удача. Нужно предусмотреть, чтобы твой отпуск не совпадал с чужим. Допустим, участковых терапевтов 10. Значит, с мая по сентябрь ежемесячно в отпуск отправляются двое. Никак иначе. Хочешь уйти в отпуск вместе с напарником? Шиш! Выбирайте разные месяца. Кто же по вашим участкам лазать будет? Собак собирать? Пушкин?» Очередность выбора отпускного месяца зависит от заведующей отделением При властной Александре Гавриловне Егоровой, что пылала к нам с Татьяной Арсеньевной особо возвышенной безусловной любовью, я, как и в случае с январскими дежурствами, брала то, что оставалось. «Иногда мы тянули жребий». При скромной и дипломатичной Анне Валентиновне Гороховой, которая, несмотря на отсутствие железной хватки, всегда старалась быть справедливой и не разводить конфликтов, я выбирала первой. Пользовалась правом матери особенного ребенка, на которое, к слову, остальным было глубоко по боку. Но мало выбирать. Отпуск надо заслужить. И плевали мы на трудовой кодекс с высокой колокольни. Есть планы по диспансеризации, есть талоны. Выполняй. Не выполнил? Куда собрался лодырь? Меня, хронически плющую на планы, несколько лет подряд отпускали при условии, что в отпуске я буду приходить, забивать талоны и оформлять диспансеризационные карты. И приходила ж по два раза в неделю, как миленькая. Сложно сказать, что двигало мной. В те годы вместо меня по земле, возможно, ходил другой человек, безропотный, сломленный, лишенный личных границ и гордости. Если тебе подписали отпуск, не думай, что проведешь его беззаботно. Квест только начинается. В первый же день незаслуженного отдыха раздается звонок от заведующей. — Марсанна, почему у вашей пациентки Доздрапермовой не забито домашнее посещение за энное число офигенно какого мохнатого месяца? — Пропустила, возможно? Лениво протянешь в трубку. В голове орет маленький чертик. Отстаньте, мол, от меня все. Отстаньте. Только не отстаньте, а похлеще. Да пометьче. Она пришла за картой. Спокойно ответит с той стороны провода. Что вот мне ей сказать? Что ей это так нужно? Ей к ревматологу талон не дают без вашей записи, а она говорит, что вы ей назначили. О, божечки, да там дифортроз обычный, бабушковый. Ревматологу нечего и смотреть. Ничего не знаю. Приезжайте, делайте. Да побыстрее. Вздохнешь, отматеришься от души. Да так, что стены дрожат. Выбираешься из-под одеялки, отчаянно соображая. Придешь к консенсусу с совестью и здравым смыслом. А потом вызвонишь напарницу, попросишь зайти со своего аккаунта в бабкину карту, да настрочить по-быстрому очерк на тему «Синдром хронической скуки у женщины преклонных лет с деформирующим остеоартрозом первой стадии». Чай напарница не враг, поможет. А потом глядишь, и ты ей. На второй день позвонит Васечкина, да ехидно поинтересуется. Сколько карт по ДД уже написали? Ноль, честно ответишь, подавляя внутреннего дракона. «А что так плохо? Мы что, просто так вам отпуск дали?» На третий день пошлешь все к чертям собачьим, соберешь чемоданы, семейство, дорванешь к южному поезду, что пахнет соленой рыбой, чужими носками и плацкартной пылью. Побежишь по перрону с чемоданом перевес, догоняя второй или первый вагон. А телефон в кармане как заорет. Марсанна, у нас проверка, проверка!» Суетливо оповестит старшая медсестра Валентина Владимировна Ленкина. «Срочно, с вашего участка надо двадцать карточек найти. Прямо к завтрашнему дню. Приезжайте поскорее. Вот прямо сейчас». «Здрасте», — ответишь, — «а я на юг еду». «Какой юг? Тут проверка страшная. Сама калистрация Никастратовна Забердащенская из Фумск к нам едет. И что мне делать? Что мне делать?» «Вы предлагаете возвращаться?» «Ну, не знаю. Медсестре там своей позвоните, чтоб приехала-поискала, а то она трубку не берет». Александра Гавриловна сказала, чтобы все карточки срочно были. Настроение моментально в ноль. Забудешь даже, что поезд через десять минут отправляется. И что впереди морюшка, пальмы, густой от кислорода южный воздух и цветущие сады. И такая дребедень, целый день. Чувствуешь себя то тюленем, то оленем, то гидроэморфной. Вот такие неспокойные были наши отпуска. Некоторые из нас, правда, часто выполняли планы, и их почти не донимали. Некоторые отключали телефон. Мне же не позволяло выйти из зоны доступа внутренняя тревожность. Припомнить бы еще, от чего я тревожилась, чего боялась. Увольнения, плохого отношения, порицаний, выговоров. Если ты такой же, как я, уверяю, ничего из вышеперечисленного не страшно. Страшно потерять себя. И время, которое можно потратить на развитие в профессии и познания, без формальностей и тупых бумажек. А хочешь, на семью и близких людей на творчество и спорт, на жизнь полной грудью.